Пламя против пламени. «Так ты, значит, мак?» — спросил стур. «Мак Родирус, к вашим услугам!» Он даже говорил, как мак, вкусно раскатывая каждое «р», сходящее с его языка. И вид у него был более чем магический. Длинная мантия, щедро расшитая золотой нитью, длинная окладистая борода, разделенная надвое и с седыми прядками, а также перекрученный посох с каким-то кристаллом на конце. «И ты можешь творить чудеса!» Стур крутил в руках обнаженный меч. Он любил держать его наготове, что казалось клеверу глупостью. главное преимущество меча перед секирой если на то пошло как раз и состоит в том что эту пакость можно упрятать в ножны чтобы никто не дергался но заставлять людей дергаться было одним из любимейших времяпровождений большого волка стур сидел на троне с карлинга уперев острие меча в каменные плиты пола и играя с рукоятью поворачивая ее из стороны в сторону так что клинок вспыхивал и посверкивал Иногда, если солнце попадало в окна под нужным углом, он ловил клинком луч и пускал людям в глаза, просто для забавы. Не только чудеса. старик с весьма самоуверенным видом взмахнул посохом, Но и и увенова высокое искусство.го лоб, впрочем блестел от пота. Покажи, велел стур. Кклеверу не особенно нравилось к чему все это шло. старик прикрыл глаза, пробормотал какие-то слова, которых клевер не разобрал, с большим опломбом помахал свободной рукой и швырнул что-то в воздух в облачке сверкающей пыли. Это была маленькая птичка, которая немного попорхала в воздухе и наконец с озадаченным видом уселась на одну из потолочных балок. Умело заметил клевер. Сидевший возле него черный кальдер отхлебнул свой эль и с отвращением покачал головой. Во имя горёбаных мертвых. «А что? Мне показалось это мило». Стур, кажется, был другого мнения. Он сощурил глаза, что у него обычно означало, что кому-то вскоре не поздоровится. Это случалось нередко. «Мне говорили, ты умеешь исчезать». «Ну?» а... Взгляд мага нервно заметался по комнате. «Только в сугубо определенных обстоятельствах, мой король». должен быть благоприятный лунный цикл вы понимаете когда звезды выстраиваются должным образом и врежь ему приказал стур кулак грину и впечатался в щеку старика опрокинув его на спину его мантия взметнулась посох загремел по полу кристалл отскочил и укатился куда-то в угол я просто показываю фокусы завизжал маг когда грину и и снова втащил его на ноги Его величавую внешность теперь несколько портил окровавленный рот в бродячем цирке на самом деле это никакая не магия его раска из тр больше не звучало так аппетитно как прежде как впрочем и остальные звуки я не маг трюк с исчезновением это просто коробка с фальшивым дном стур скривил губу уберите этого полудурка с моих глаз и Г гринуэй ухватил самопровозглашенного мага за шею и поволок к двери. Его каблуки безвольно щелкали по стыкам плит. Получается он все же мог исчезать. Клевер ощутил, как его губы подергиваются от улыбки, уже было повернулсяся, чтобы поделиться шуткой с чудесницей, но вспомнил, что ее больше нет. он сам ее убил. Видя как радируса вытаскивают из зала черный кальдер шумно презрительно фыркнул. Стур нахмурился. Те тебя что-то забавляет отец. еще бы сгребать магов вяный шок. кальдер снова фыркнул От отличная шутка, будь я проклят. Ты мог бы сразу перейти к самому забавному, отправиться в великую северную библиотеку и привести своего друга первого из магов повидаться со мной. Намешливая улыбка соскользнула с лица кальдера и оно вновь стало мрачным. Боясь мне не друг, он никому не друг. и его помощь будет стоить дороже, чем она того стоит. За нее придется платить всем, что у тебя есть. Уж лучше подружиться с чумой». «У Ищейкиной дочки долгий взгляд», — сказал Стур, и несколько его воинов опасливо забормотали, переглядываясь. «Мне нужно пламя, чтобы бороться с пламенем». «Этак у тебя останутся одни угольки», — сказал Кальдер. «В мире осталось не так много магии, а то, что осталось, не стоит цены, которую за нее запрашивают». тебе же будет лучше, если ты не найдешь ничего кроме лжецов и фокусников. И он снова сгорбился на своей скамье, отхлебнув еще Эля. Похоже теперь, когда его брат вернулся в грязь, он сам задался целью обеспечить пивоварней работой. Гринуэй уже вводил следующую претендентку. она выглядела не более многообещающей, чем Ма радидирус. настая женщина в обтрепанном платье с грязными босыми ногами она не отрыала больших круглых глаз от виевшие в углу клетки там уже не было грегона пустоголового его голова гнела на пике над воротами карлеона однако один из его названных пришел возмущаться по этому поводу так что в клетке появился новый гость изожденный и избитый он лежал свесив одну покрытую струпьями ногу сквозь прутья на дне клетки едва не касаясь пальцами липких каменных плит кто это спросил стур потирая подбородок он отрастил небольшую бородку но только под нижней губой остальное сбриевал клевер не мог этого понять либо ты растишь бороду либо нет но зачем оставлять какие-то клочки все равно что оставить жену не до трахов но клевер давно отказался от попыток понять почему люди делают то что они делают и уж и в особенности стур она из деревни в горах возле яуза сообщил гринway вот как отозвался большой волк разглядывая ее своими сверкающими влажными глазами ее зовут сф кальдер резко выпрямился и бросил на женщину внимательный взгляд а хмыкнул стур так звали мою мать думаю это хороший знак заметил гринway иди это просто имей все мне говорили что ты можешь видеть всякие вещи сф из-под йоуза она оглядела суровые лица людей в зале Вид у нее был невероятно перепуганный, и Клевер не мог ее винить. «Да, такое бывает. Иногда». Кальдер откинулся на спинку скамьи, снова громко и презрительно фыркнув. Его сын раздраженно оскалился. «И что же ты видишь?» «Как-то раз я увидела, что наша деревня горит», — робко сказала Сеф из-под Йоуза. «А на следующий день пришли люди и... Ну, в общем...» сожгли нашу деревню то есть ты всех спасла она сглотнула Не мне никто не поверил можно сказать что они сами виноваты верно наверное стур наклонился к ней ты слышала что там в уфрисе есть ведьма дочка и щейки цеф из-подеуза нервно облизнула губы Да я слышала, говорят у нее долгий взгляд самый настоящий как прежде в старые времена и еще говорят что она может видеть что человек думает и может оставаться сухой во время дождя потому что заранее знает куда упадет каждая капля говорят у нее есть золотая книга где записано все что случится так что ей нужно всего лишь посмотреть туда и грёбаная болтовня рявкнул стур подаваясь вперед с такой яростью что на его шее вздулись вены все в зале вздрогнули и «Но она действительно может кое-что видеть. Она видела, где окажется мой меч, там, на кругу. Только поэтому я и проиграл тот поединок». Он поднялся, натягивая на плечи свой тонкий плащ волчьего меха и шагнул с возвышения. Острие его меча скрижетнуло по выщербленным плитам. «Если она может видеть, мне тоже нужно видеть, ты понимаешь? Итак, скажи мне». Стур остановился перед женщиной. В зале царила гробовая тишина. Что ты видишь? Ничего, прошептала она, переступая с одной босой ноги на другую и неотрывно глядя вниз, словно надеясь, что если она не будет видеть с тура, то он каким-то образом исчезнет. В смысле? Доийй взгляд нельзя раскрыть силой. Что значит нельзя, прошипел стур, наклоняясь к ней ближе, так что она отпрянула. Может быть, ты просто не хочешь. «Я бы помогла тебе, если бы могла, но я не знаю, как это сделать». Ее лицо испуганно сморщилось. Голос становился все пронзительнее. «Это приходит само. Можно я просто вернусь домой к своим детям?» Она закрыла глаза, и по ее щекам полились слезы. Клевер скорчил гримасу и отвернулся. «Пожалуйста, не убивай меня», — попросил Эсэф. Стур нахмурился, поддел пальцем подбородок женщины и поднял его, так что ей не оставалось ничего другого, как посмотреть ему в глаза. «Так вот, что ты обо мне думаешь!» Она смотрела на него круглыми глазами, ее руки покрылись гусиной кожей, прерывистое дыхание разносилось по всему залу. «Послушай, я сознаюсь, я действительно убивал людей!» Стур пошевелил ногой окровавленную солому на полу, словно пытаясь прикрыть пятна. Но только тогда, когда от этого можно было что-то выгадать. Я убиваю тех, кто меня обманывает, кто выступает против меня, как этот гаванюк там в клетке и его безголовый вождь. Я не убиваю людей, которые делают то, что им говорят. Я же не девять смертей. Итур улыбнулся своей широкой голодной ухмылкой, которая едва ли кого-либо убедила. Гринвэй! До да, домой, король! Дай этой девчонке монету. и отправь ее обратно к ее детям, ладно?» Стур потрепал ее по лицу и вытер ей слезы большим пальцем. «Ты же попыталась, верно? Большего я не могу от тебя требовать. Если ты что-нибудь увидишь, дай мне знать, хорошо?» Женщина прикрыла глаза, вытерла нос и кивнула. Гринуэй повел ее прочь, и всю дорогу, пока она брела к выходу, Клевер сидел сморщившись, ожидая, что Стур догонит ее и рубанет в спину просто из чистой подлости своей натуры. Может быть, он бы так и поступил, если бы его внимание не привлек новый человек. Его называли «танцором» по причине того, как он ловко обычно двигался. Но сейчас в его повадке не было ничего грациозного. Он бочком щемился в дверной проем, безуспешно пытаясь смешаться с тенями. У него был тот самый вид, какой бывает у гонцов, если они принесли вести, которые точно не понравятся большому волку. «Танцор!» — окликнул его стур. «Ты вернулся!» «Да, вот, только что оттуда». «И как? Что сказал Оксель?» Танцор выбрался на то самое кровавое пятно на полу Скарлингово замка, выказывая по этому поводу не больше радости, чем Сеф из-под Йоуза. О «Оксель мертв». Наступило молчание. Клевер и сам затаил дыхание, осваиваясь с новостью. Ветер дышал холодом из высоких окон. У подножия обрыва снаружи шептала сер река потом большой волк скалил зубы ухватил танцора за перед рубашки и подтащил к себе что ты сказал мать твое его убил кол трясчка отрубил ему голову на кругу как этого старого идиота у гораздила оказаться на кругу с грёбаным колом трясукой реки его заманила проскулил танцор До того, как Клевер увидел ее с этими рунами во все лицо, он бы посмеялся над таким сообщением. Но сейчас ему было не до смеха. В зале всем было не до смеха, и в особенности танцору. «Точнее, сперва она заманила его туда с красной шляпой, потом Оксель убил красную шляпу, а уже потом трясучка убил». «Что? Красная шляпа тоже мертв?» она заняла замок своего отца и отцовские земли тоже взяла сказала что у фрис пойдет своим путем что взревел стур и тут черный кальдер захохотал сперва он фыркнул в свой эль потом начал посмеиваться потом гоготать и вскоре это уже был хохот во всю мощ с запрокинутой головой и трясущимися боками такие звуки нечасто можно было слышать в замке с карлинга в последнее время разве что стур иногда смеялся над чем-нибудь мертвым «Что смешного?» — обрушился он на отца. «Хе-хе, насчет ее долгого взгляда у меня есть свои сомнения», — отозвался кальдер с удовлетворенным вздохом, поднимаясь с места. Но у этой девчонки острый ум и твердое сердце. Он махнул через плечо, направляясь к двери. «Дай мне знать, когда тебе надоест все ломать. Я постараюсь, как смогу, собрать все это заново».